Глава 16. Гости званые и незваные. Кобулич приехал поздно вечером. Я уж, честно говоря, разуверился в том, что он вообще сегодня приедет, и собирался ложиться спать. Но он все-таки нашел время заскочить на огонек. Приехал не один, а в сопровождении нескольких охранников и пары девушек, накрывших нам очень симпатичный стол из продуктов, привезенных порученцем Кобулова. По обоюдному молчаливому согласию девушки в сопровождении одного из охранников нас покинули. И без них хорошо посидели. Душевно так. Без всякого пафоса и излишеств. Моя квартира Кобулову понравилась. «Неплохие хоромы у тебя, Володя. Все продумано и удобно», — сказал Кобулич, пройдя по квартире и осмотрев все комнаты. После чего отправил охранника с порученцем в машину. Второй охранник затих, усевшись на стульчике в прихожей с большой кружкой чая и тарелкой с бутербродами в руках. Часть коллекции холодняка, не самая лучшая, выложенная из ниши на стол в библиотеке, произвела на Богдана Захаровича хорошее впечатление. Подержал в руках каждый из клинков, а затем за стаканом хорошего вина обсудили каждый из них. Сошлись во мнении, что каждый из них великолепен и дополняет друг друга. Кавказский кинжал, из-за которого разгорелся сэр Бор, впечатления на Кобулова абсолютно не произвел. Он видел клинки и получше, где был качественнее обработанный металл и богаче украшенные ножны. История клинка его не заинтересовала, а вот испанский клинок и наваха пришлись ему очень даже по вкусу. Богдан Захарович предложил обмен. За заинтересовавший его клинок, пару картин старых мастеров для украшений моей библиотеки, ну и еще чего-нибудь к ним в придачу. Я согласился. Наваху подарил Коболову просто так. Все равно бы он что-нибудь у меня еще выцегонил. А так я даже с прибылью остался. И гостю угодил, и пару старых картин приобрел. Хорошо? Не сильно большой интерес у замнаркома вызвали собрание книг и картин. У самого не хуже. За окном мела метель, а у нас за плотной шторой светомаскировки было тепло, светло и более чем уютно. Красное вино играло в хрустальном бокале. Кобулич почти не пил. Так слегка смочил губы вином. Мы разговаривали и вспоминали общие знакомых и прошедшие события. Мне удалось аккуратно напомнить замнаркому о Камдиве Василе Ивановиче Киселеве и необходимости его поощрения за оборону Арджо. Не беспокойся о нем, Володя. Василий Иванович, за оборонительные бои под Владикавказом, награжден орденом боевого Красного Знамени. В наркомате за разгром немцев в ходе последующего наступления. Подготовлено представление о присвоении ему звания генерал-лейтенант и награждении орденом Суворова первой степени. Кроме того, он назначен начальником вновь формируемого управления внутренних войск НКВД Северокавказского округа. «Ты о себе бы лучше подумал. Все головой своей рискуешь, из огня да в полумя скачешь. Вон опять в самой отпрешь. Хочешь, я тебя к себе одним из замов заберу, или еще куда, в наркомат? Уверен, ты справишься и потянешь любой вопрос». С Лаврентием Палычем о твоем переводе я договорюсь. Спасибо за предложение, Богдан Захарович. Но лучше я со своими пока побуду. Не наглотался я еще войны. Да и спокойнее мне среди них будет. Здесь врагов наверняка больше, чем на фронте обнаружится. Это ты прав. Здесь на тебя за кавказские события в ЦК до сих пор бочку катят. Бумаги не жалеют. Шлют и шлют во все инстанции. Требуют твоей головы и кары небесной. Вот и я о том же. На фронте все же спокойнее. Наверное. Хотя в этом и не уверен. Насчет моего предложения перебраться в наркомат, все же подумай. Ты здесь бы очень пригодился. Подумаю. Не знаю почему, но у меня на душе появилась какая-то смутная тревога, нарастающая с каждой минутой. К чему бы это? А тут еще перстень начал теплеть и темнеть, реагируя на какую-то угрозу. Неужели за мной или Кобуловым кто пришел? Тогда это просто идиот, дом-то как-никак наркоматовский, да и охрана Кобулича на месте. Я на всякий случай проверил, стоят машины, и человек около них присутствует, по сторонам посматривает. Об атаке с воздуха даже не думал, год уже как в Москве не прорываются немецкие бомбардировщики. По словам Кобулова, лишь иногда и одинокая рама на большой высоте проходила над городом, и то за ней шла охота высотных истребителей ПВО. Так что если ждать атаки, то только с земли. Вокруг вроде как тихо и никого не видно, но чувство тревоги не исчезло, наоборот, все продолжало нарастать. Не нравится мне все это. Ох, как не нравится. Особенно то, что телефон не работает и дозвониться никуда не получится. Но гостя своими настроениями травмировать не стоит. Хотя, о чем это я? Мужик он нормальный, понимающий и боевой. Потому лучше уж сразу в лоб сказать. Что я и сделал. Не подвел мои ожидания Кобулич. Сразу в тему въехал и словно лет на 20 помолодел. Виктор своего охранника позвал и предупредил о моих предчувствиях возможного нападения. Охранник отнесся к ним с должным пониманием и внимательно посмотрел на меня. Пришлось ему разъяснить, что к чему, и насчет телефона тоже. Самое хреновое было в том, что у охраны ходилок-бродилок носимая радиостанция не было. Вообще. Полная жопа, а не обеспечение безопасности подотчетного лица. Пришлось сделать себе зарубку на память. Из наших запасов передать пару раций парням. Наш военный совет был недолог. Люди грамотные и не в таких переделках бывали. Для начала решили провериться, а то вдруг это так глупость или еще чего. После чего спуститься к машинам. Богдан Захарович рвался в бой. Залежавший в кармане брюк, подаренный мной, Вальтер ППК схватился. Пришлось его успокаивать и оставлять в квартире. Заодно и Виктора с ним. Они мне спину прикроют, если что не так пойдет. Да и мне спокойнее, мешаться под ногами не будут. А то вдруг на глупую пулю попадут. Отвечай потом. У меня с собой был комплект черной формы, черные теплые носки и такая же вязаная шапочка. Переодеться было минутным делом. Из шинели Виктора и моих теплых вещей связали тюк, похожий на человеческий силуэт. Выключив свет в коридоре и прихожей, Мы приступили к действию, Щелкнул дверной замок, и дверь квартиры, выпуская меня стюком на руках, широко открылась. Два быстрых изнеслышных неслышных шага в сторону дверного проема. Никто не стреляет и не нападает. Уже хорошо. Значит, они не увидели меня. Следом за мной на площадку шумно вышел охранник. Как и договаривались, Виктор, привлекая внимание возможных клиентов, шумно потоптавшись на площадке, несколько раз громко вздохнул, Спустился на пару ступенек вниз, постоял там и вернулся в квартиру. Я же, прижавшись к стене и аккуратно переставляя ноги, поднялся по лестничному пролету выше. Благодаря тому, что на окнах в подъезде не было света маскировки, лунный свет проникал в подъезд и давал минимум необходимого освещения. Именно поэтому мне и удалось осмотреться вокруг. На лестничной площадке этажом выше стояли два темных призрака, одетых в военную форму. Один из них, склонившись над перилами, всматривался вниз в темноту подъезда. Второй стоял сбоку у лифтовой клетки и старался не отсвечивать. Мог ли там быть кто-то еще? Вполне. Минимум еще один, что возможно, стоял у стены за клеткой или на ступеньках лестницы. Вели они себя профессионально. Ни скрипа одежды, ни шумного дыхания от них не было слышно. Выдавал их лишь запах обувного крема. Что ж, похоже, это мои клиенты. Только вот не ошибиться бы, а то вдруг не тех шлепну. Может, это кто из жителей домой пришел, а ключей от дверей или в квартире никого из родственников нет, вот и стоит в ожидании. Тем более, что своих соседей я практически не знал, а я на них грешу. Так что рисковать я не стал. Вернувшись на площадку, подхватил тюк с одеждой и бросил его вверх по лестнице. Это не осталось незамеченным, и сверху раздались почти неслышные щелчки. Ого, да у парней, похоже, тоже глушак имеется. Вот все и стало на свои места. Наверху был враг, которого следовало уничтожить. Тюк, пролетев около метра, ожидаемо упал на ступенях. Стукнуло, ударившись о бетон, пряжка портупеи, и все стихло. Теперь мне следовало затихариться и подождать, когда граждане-профессионалы пойдут посмотреть, кого это они уложили. Ждать долго не пришлось. Уже через пару минут сверху, прикрывая друг друга, медленно и тихо стали спускаться неизвестные. Первый держал на мушке своего нога с глушителем бромид, тюк, а второй, явно с чем-то похожим на МР-40 в руках, прикрывал его сзади. Ну не я первым начал. Стрелял двойками, два патрона во второго, как наиболее опасного, потом два в первого и опять во второго. Вроде как попал. В первого точно. Он, не выпуская револьвера из рук, глухо упал на ступеньки лицом вниз. Второй тоже осел и не отсвечивал из-за перил. То, что не стреляет, уже хорошо. «Значит, я и в него попал, и он пока выбыл из игры». Оттянувшись назад, перезарядил пистолет. «Ну что, вперед?» «Точнее, сначала слегка по лестнице вниз, перепроверяться, нет ли там еще кого. По идее, там должны находиться еще двое-трое. Те, кто при необходимости должен был остановить поднимающихся снизу и не допустить нашего прорыва на улицу. Хотя этого можно было и не делать. Почему?» «Да потому что мы хоть и пользовались глушителями, все же нашумели». И если бы внизу кто ждал, то прибежал бы на помощь убивцам. А они до сих пор так и не появились. Значит, там никого нет. Но перепроверить все равно стоило. Для успокоения себя любимого. Распластавшись, не забывая поглядывать наверх, где остались неизвестные, сполз на пролет вниз. Тихо. Или их нет, или они так хорошо заныкались, что обнаружить их невозможно. А раз так, то займемся подранками сверху. Пришлось ползти по ступенькам теперь уже наверх. Особо не спешил, стараясь аккуратно и как можно тише двигаться. Почему? Хотя бы потому, что убивцы проявили неплохое мастерство. Вот только есть несколько правил, которые обязательно соблюдают в такой ситуации. Например, если вы вдвоем, то в то время как один держит верхнюю площадку, второй занимается следующим нижним лестничным маршем и, возможно, углами поворотов лестницы. Далее он принимает контроль за следующей площадкой а первый продолжает двигаться и зачищает опасную зону. А ребятишки этого не сделали. Шли укороченной змейкой и совершенно не заботились о своем тыле. Значит что? А то, что вполне вероятно, есть минимум еще один, который их как раз и прикрывал от угрозы сверху. Так что не спешим, не выходим на свет и смотрим во все стороны. Первый был точно мертв. Моя пуля попала ему в голову. Вон лужа крови на ступеньках темнеет. Револьвер мужик замертво зажал в руке. Вроде как не опасен, но на всякий случай контроль не помешает. Один ноль в мою пользу. Второй все сидел также около перил. Он поприветствовал меня. Короткая очередь в три патрона поцарапала стену подъезда. Не попал. Слишком высоко она прошла. Мой ответ оказался точнее. Подтверждением тому стал короткий стон. Третий себя ничем не выдавал. Ну что ж, поиграем с ним в кошки-мышки». Только сначала со вторым окончательно разберемся. Короткий бросок к нему, и, прикрывшись телом убивца, я смотрелся по сторонам. Вроде тихо. Второй лежал, прислонившись к ограждению лестницы. В отключке, товарищ. Видно, от ран потерял сознание. Он, хоть и не выпустил автомат из пальцев, тем не менее пользоваться им уже не мог. Его правая рука и левое плечо были прострелены. Досталось ему от меня и в левую ногу. Пришлось его освобождать от тяжести оружия и того, что было в карманах. Неплохой набор, даже граната нашлась. Ну да мне она не сильно нужна. Итак, будем считать 2-0 в мою пользу, где же третий? Молчит супостат. Ладно, еще один бросок наверх к лифтовой площадке, а там посмотрим. Почти проскочил. Три бесшумных выстрела в упор прозвучали из-за угла лифтовой кабины, когда я был почти у цели. Спас перстень. По две моих пули ушло примерно туда, откуда стрелял враг, и на шум, раздававшийся с лестничного пролета, ведущего вверх. Попал. Рывок, и вот я рядом с пытающимся ползти по ступенькам вверх третьим. Короткий и давно отработанный удар, и гражданин ушел в нирвану. Минут десять в таком состоянии точно пробудет. Одна из моих пуль попала ему в правый бок, а вторая в предплечье. Мне повезло. Да еще как. Две лимонки у гражданина, кроме револьвера, нашлись. Интересно, почему он их не применил? Ведь ничего проще, чем швырнуть гранату вниз во врага, нет. Видно, очень хотел жить. Потому и, прикрывая своих парней, мирно стоял на площадке, пока я разбирался с его подельниками. Возможно, даже по-тихому ушел бы и не стрелял бы, если бы я не пошел наверх провериться. Что ж, знать судьба у него такая. Пленным будет. Стянуть руки его же ремнем не составило труда. Дальше пришлось действовать бегом. Время поджимало. Вдруг еще кого зацеплю. Увы, наверху никого. Только люк на крышу открытый нашелся. В одиночку проверять чердак я не решился... А то, не дай бог, Кобулич, не дождавшись от меня известия, решит действовать самостоятельно. Виктор открыл дверь квартиры, как только я постучал условным стуком. Вдвоем мы занесли пленного в комнату и привязали к батарее. Все это время Кобулов с пистолетом в руках прикрывал нас. Хороший он все-таки мужик. Правильный. Пока Виктор бегал к машинам за подмогой, хотя я и был категорически против, пленный пришел в себя. Поговорим? Не стал тянуть я. Сколько вас? Четверо. На хорошем русском языке не замедлил ответить пленный. Трое здесь, четвертый на улице в машине. Ждет нас с грузом. Откуда? Штаб Валли, Абвер. Задание? Захватить или уничтожить вас, подполковник. В случае успешного захвата вывести наявку и ждать самолет. Кто навел на квартиру? Я точно не знаю. Слышал, как старший группа разговаривал с агентом из местных, что тут в НКВД служит. Тот ему и сообщил, что какая-то местная артистка с Украины была у вас здесь в гостях. Она и сообщила, как на вас выйти. О том, что вы в городе, нам сообщили по телефону. Ваша фотография у нас была. Опознали, как только вы у дома появились. А что ж тогда не пошли на захват? Вокруг вас люди были. Управдомы, уборщицы. Лишние свидетели нам были не нужны. А потом к вам гости пожаловали. Решили не рисковать и дождаться, когда они уедут. В подъезд как попали? Через первый подъезд. Как группа в нос поднялись на крышу, а дальше все просто. И вас так просто пропустили. Мы тут уже как две недели на крыше по ночам дежурим. Вопросов нам никто уже давно не задает. Тем более, что управдому был звонок из штаба МПВО. Ясно. Какая машина ваша? Зеленая МК Стоит напротив первого подъезда. Кто старше группы? Тот, что был с автоматом. Где остальное снаряжение и оружие? На крыше. Рядом с люком рация на квартире. В принципе, мне этого пока хватит, тем более, что в квартиру вломились охранники Кобулова. Им хватило ума не поднимать на улице шум. Тихо вошли в подъезд и бегом поднялись к нам. Пользоваться лифтом я запретил. Гости могли его заминировать. План захвата машины, диверсантов и того, кто в ней находится, составили на ходу. Кортеж Кобулова как раз должен был проехать мимо их автомашины. На этом и решили сработать. Взяли. Труп. Мужик, поняв, что за ним пришли... Успел застрелиться. Мне, наверное, самому надо было сработать. Следственная группа, вызванная из наркомата, работала до полуночи. Пленного и трупы она забрала с собой. К утру из него все, что знает, вытянут. Вообще весело ты живешь, подполковник, наливая коньяк в рюмки, сказал Кобулич. Бывает иногда. Пленный вроде не врет. Своими показаниями облегчил парням жизнь. Это да. Только вот у меня сложилось ощущение, что он что-то не договаривает. — Согласен. Есть у него какие-то тайны. — Ага. Особенно про девицу, что на тебя вывела. Не знаешь, что такая? — Знаю. — Оксана. Порученец мой Никитин с ней кружил. Вроде как жениться собирались. — Понятно. — Как она? Хоть симпатичная? — Да, неплохая. Интересно, как немцы на нее вышли? — Утром узнаем. — Может, ко мне домой поедем? Что ты тут в одиночестве куковать будешь? Вдруг кто еще нагрянет? — Да нет, я здесь останусь. Не будет больше гостей. Особенно незваных. Не должно у них быть группы зачистки. Но если будет, встречу. — Смотри. Хочешь, я тебе пару ребят пришлю? — Спасибо, не надо. Сам справлюсь.